«Сергей Волчок. Куда идем мы?» Том 1. «Светлой памяти Ивана Андреевича Губаря», первого читателя этой книги. С чего все началось? Портал открылся как раз в тот момент, когда четвертый лежал на спине, а на него сверху падали ложки, кастрюли и миски. Когда ты лежишь на спине, ты поневоле смотришь вверх, поэтому портал, который открылся в небе, четвертый увидел первым. Это был первый портал, который он видел в своей жизни. Поэтому даже не сразу понял, что происходит. Просто в небе над монастырем появилось что-то вроде большого овального зеркала. Откуда, ничуть не пугаясь двадцатиметровой высоты, выпрыгнули два воина, диковины и синей-черной брони. Разобьются же, подумал четвертый и не угадал. Воины вовсе не полетели к земле с ускорением свободного падения. Нет. Балансируя руками, они заскользили по направлению к монастырской спальне, как будто съезжали с невидимой ледяной горки. Ничего себе, успел подумать четвертый, и больше ничего подумать не успел. Вслед за посудой на него упал шкаф, и четвертый вырубился.